Но это было лучшее, что сумели сделать англичане. Искусно маневрируя, Тор добился нескольких прямых попаданий в большой корабле противника, вызвав пожар на его корме. Над вспомогательным крейсером англичан на Торе уже знали, что это Карнарбон Кэстл». Поднялся огромный столб дыма. Орудия замолчали, и корабль противника стал ставить дымовую завесу. Но Тор сманеврировал таким образом, что дымовая завеса оказалась за кормой английского корабля и стала бесполезной. Но сам факт постановки противником дымовой завесы говорил о том, что он хочет прервать бой и отойти. Поэтому Тор развил бешеную скорострельность, на какую только были способны его далеко не новые орудия. Комендоры Тора отметили восемь прямых попаданий, а артиллерийский офицер считал, что их не менее 20. Противник возобновил огонь, но не добился ни одного попадания, хотя некоторые его снаряды взрывались вблизи тора, а осколки залетали на палубу. Судя по осколкам, у противника были шестидюймовые орудия. Бой продолжался около получаса. Английский вспомогательный крейсер горел в нескольких местах. Его боеспособность заметно упала. Затем, к счастью для англичан, снова... Нашел туман, и Карнарбон Кестл исчез в нем. Больше Тор его не видел. Экипаж Тора оставался на своих местах по боевой тревоге, поскольку радисты слышали, как Карнарбон Кестл сообщал свое место и описание германского корабля. Тяжело поврежденный английский корабль вернулся в Монтевидео, а вместе с ним и 22 моряка с графа Шпея вернулись в порт, откуда они уплыли на бразильском судне. На борту Тора находились пленные английские моряки с потопленных ранее Тором британских судов. Когда начался бой, они решили, что им всем пришел конец, так как были уверены, что «Карнарвон Кэстл» Первым же залпом потопит Тор. Когда же бой кончился, они отказывались верить в его результат. Позднее Тор добыл газеты, где говорилось, что Карнарвон Кэсл получил 22 попадания и что война должна продлиться очень долго, чтобы английский вспомогательный крейсер смог завершить предстоящий ему ремонт. Встретившись, адмирал Шейер и Тор проследовали вместе к секретному месту рандеву Германского океанского флота в Южной Атлантике с кодовым названием «Андалузия». Прибыв на место, они обнаружили там Дюкьезу и танкер Еврофельд, чья машина, отремонтированная механиками Шейра и Нордмарка, работала без всяких нареканий. В точно назначенное время в Андалузию прибыл и Нордмарк, Встреча германских кораблей в Южной Атлантике, в глубоком тылу противника, была почти фантастической, если учесть, какие силы были задействованы англичанами для их поиска и уничтожения. В течение дня различные корабли пришвартовывались друг к другу, организуя дружеские встречи офицеров и матросов. Бортовые самолеты постоянно вели воздушную разведку, чтобы избежать каких-либо неприятных сюрпризов. Кранке продолжал совещаться с Кейлером. Оба командира пытались наладить оперативное взаимодействие. Для начала было решено захватить угольщик на линии мыс Доброй Надежды – Буэнос-Айрес –